И хомяк полез из норы, а воробышек запрыгал следом. Страшно было ему, и жалко себя, и досадно. Зачем он храбрился? Вылез хомяк из норки, высунул за ним нос воробышек. Да так и обмер. Прямо перед ним сидела большая черная птица и грозно на него смотрела. Воробышек глянул, да тут же и упал со страху. А черная птица, как, каркнет, А все воробьи кругом как засмеются, потому что был это вовсе не Коршун, а старая тетка. «Ворона!» — в один голос закричали Зоя и Шура. «Ворона!» — само собой, — продолжал Анатолий Петрович. «Что, хвостунишка?» — сказал хомяк воробушку. «Надо бы тебя посечь за хвостовство». «Ну да ладно, принеси мне побольше зерен да шубу зимнюю. Что-то прохладно стало». Надел хомяк шубу и стал песенки насвистывать. Только воробушку было невесело, он не знал, куда деваться от стыда, и забился в кусты, в самую густую листву. Так-то прибавил, помолчав, Анатолий Петрович. А теперь пейте-ка молоко и ложитесь спать. Ребята неохотно поднялись. «Это ты про меня рассказывал?» Смущенно спросил Шура. «Зачем про тебя?» «Про воробья». Улыбаясь одними глазами, ответил отец. «Много лет спустя я случайно нашла эту сказку в собрании сочинений Алексея Толстого. Видно, Анатолий Петрович мальчиком прочитал ее в детском журнале, где она когда-то была напечатана, и запомнил почти слово в слово». «Неизгладимый след». «Мама», — спросила однажды Зоя, — Почему у Бурмакиных и дом такой большой, и овец много, и лошади, и коровы? Зачем одному человеку так много всего? А у Руженцовых сколько детей и бабушка с дедушкой, а домик плохой, и коровы нет, и даже овец нет? Это был наш с Зоей первый разговор о том, что такое бедность, богатство и несправедливость. Нелегко мне было ответить на такой вопрос шестилетней девочке. Чтобы объяснить ей все всерьез, пришлось бы говорить о многих вещах, которые она еще не могла бы понять. Но жизнь заставила нас вскоре вернуться к этому разговору. Это было в 1929 году. В нашем районе кулаки убили семерых сельских коммунистов. Весть об этом быстро разнеслась по Шиткину. «Я стояла на крыльце, когда семь гробов везли по улице». Следом шел оркестр. Медленно и сурово играя, Вы жертвою пали в борьбе роковой. А дальше сплошным потоком шли люди, И на всех лицах были горе и гнев. И вдруг я невольно оглянулась на наше окно. К стеклу прильнуло побледневшее на лицо. Она испуганно смотрела на улицу. Через секунду она выбежала на крыльцо, схватила меня за руку и, крепко прижавшись ко мне, долго смотрела вслед похоронной процессии. За что их убили? Кто такие кулаки? А ты коммунист? А папа коммунист? А вас не убьют? А нашли тех, кто убил? Не только Зоя, но и маленький Шура не уставал задавать эти вопросы. Похороны семерых коммунистов оставили в нашей памяти неизгладимый след. И еще одно незабываемое воспоминание. «В сельском шиткинском клубе часто показывали кинофильмы, и время от времени я водила туда Зою с Шурой. Но и меня, и ребят привлекали в клуб не картины. Всякий раз, когда зал наполнялся народом, кто-нибудь непременно говорил вопросительно, нараспев, упирая на «о». «Споем?» И всегда сразу несколько голосов откликались «Споем!». Пели удивительно, с воодушевлением, со страстью. И все больше старинные сибирские песни и песни времен гражданской войны. Далекие дни оживали в этих протяжных, широких и вольных напевах. Грозные события, суровые и смелые люди вставали перед нами. Голоса были глубокие, сильные. Над большим, дружным хором разливался высокий молодой тенор или волной раскатывался могучий, низкий, поистине таежный бас, за сердце хватая, такой неподдельной задушевностью, что иной раз слезы навертывались на глаза. Зоя и Шура пели вместе со всеми. Особенно любили мы одну песню. Всех слов ее я теперь не припомню. В памяти осталась только мелодия до да последней четыре строки.